Гревс и бедный батюшка. Но ну вот началось главное, ради чего Дьяконова рвалась на курсы. Лекции и семинары. В первый же день она отчиталась в письме к братьям: "Слушаем лекции мы в аудиториях, очень большие комнаты с огромными окнами, скамьи расположены одна над другую". а кафедра внизу. На скамье надо всходить по узенькой лесенке. И вот ваша сестрица сегодня слушала первую лекцию по русской истории. Это совершенно другая, не как в гимназии система расположения учителя и учеников. Последние смотрят на учителя не снизу вверх со своих парт, а сверху вниз. Выражение взойти на кафедру означает оказаться под строгим взглядом десятков уже сознательных молодых людей. Это несомненно впечатлило Лизу. Отметила она и то, что на скамье нужно подниматься по лестнице, как в античном театре. Впрочем, сравнение с театром не пришло ей в голову, а могло бы, ведь лекция это в некотором роде спектакль. Профессор очень строг, При одном взгляде на него тышурка ушёл бы под пл от страха. Лиза поступила на историко-словесное отделение, где лекции читали лучшие историки, филологи и философы дореволюционной России. Вестужев-Рюмин, Бодуан де Куртенэ, Венгерев, Гревс, Зелинский, Кореев, Красавин, Лозский, Новгородцев Овсянников Куликовский, Пиксанов, Платонов, Сакулин, Формаковский, Шпет, Щерба. И это ещё не полный список легендарных профессоров Бестужевских курсов, каждый из которых не только вошёл в пантеон русской гуманитарной науки, но и породил свой пантеон учеников-последователей, которые в свою очередь составили славу советской профессуры. В дневнике осени 1895 года Дьяконов упоминает слушательницу Д, вместе с ней поступившую на курсы. Она полный контраст со мною. Она ровесница мне, в один год со мною окончила гимназию с золотой медалью, и все 4 года потерянные для меня, для неё были прекрасной научной подготовкой к поступлению на курсы. Она занималась русской историей, греческим языком, математикой, переводила Сент-Бева, много читала, знакома со славяноведением. Одним словом, между нами она сразу выделилась своими знаниями и такую, наверное, пойдёт до конца. И такую, наверное, пойдёт до конца. Лиза не ошиблась. Ольга Антоновна Добяш-Рождественская, родившаяся в Харькове в том же 1874 году, когда в Нерехте родилась Лиза и учившаяся на курсах одновременно с ней, после окончания учёбы некоторое время проработает частным преподавателем, а затем её пригласят преподавать на Бестужевские курсы. За границей она защитит диссертацию по истории французской церкви XIII века и станет профессором Парижского университета. В России первой женщиной магистром, а затем доктором исторических наук. После революции крупнейшим советским историком, медиевистом, пожизненным профессором Ленинградского университета и членом-корреспондентом Академии наук СССР. Это был один из вариантов судьбы Дьяконовой. Нет, не получилось. Но могла ли? Дьяконовой очень хотелось подружиться с Д. Но она, кажется, не симпатизирует мне. Почему должно быть от того, что мы расходимся в некоторых взглядах? Но только ли во взглядах было дело? У неё было всё. пишет Лиза. И прекрасная библиотека, и учёная среда, в которой она выросла, а у меня-то что было? Отцом Добяш был известный филолог-эллинист, знаток греческого языка, Добяш, профессор, инспектор историко-филологического института в Нешине. Брат Добяш в будущем советский учёный физик, профессор Ленинградского машиностроительного института и военно-медицинской академии муж рождественский русский и советский физик основатель и первый директор государственного оптического института организатор оптической промышленности СССР а у Дьяконовой что было рано умерший от нехорошей болезни отец разорившей многодетную семью и малолетние братья. Вот её мужское окружение. Доби аж станет любимой ученицей и помощницей гревса, крупного историка, специалиста по Римской империи и выдающегося теоретика и практика педагогики. Воздействие Ивана Михайловича на молодёжь было великом. вспоминали спустя годы выпускницы курсов не только как талантливого учёного и человека большого педагогического дарования, но и вследствие широты его культурных взглядов, его удивительного отношения к людям, особенно молодым, начинающим свой трудовой путь. Он заботливо следил за судьбой своих, особенно ему близких учеников. Гревс Как лектор, и как человек, обладал огромным обаянием. У него были свои слабости, например, постоянный посетитель симфонических концертов. Он не пропустил в жизни ни одного исполнения 9 симфонии Бетховена. Он тщательно готовился к каждой лекции, волновался перед ней и, не доверяя своей памяти, пользовался подготовленными записками, но при этом не читал, а говорил. За полчаса до начала аудитория уже переполнилась народом. Всюду, где только можно было встать и сесть, даже на кафедре, так что профессор вошёл с трудом, пробираясь между слушательницами. Он средних лет, худощавый брюнет с длинным и тонким лицом, с тёмными глазами, очень болезненный на вид. Взойдя на кафедру, он закашлялся и долго не мог начать. Форточка была отворена, и её затворили. Он направился и обратился к нам: Возвращаюсь после годичного перерыва, он прожил целый год за границей, к обычным занятиям в дорогой для меня среде. Я обращаюсь с приветствием к вам, с пожеланием успеха в ваших занятиях. Но прежде чем приступить к чтению лекции, мне хотелось бы выяснить вам вашу задачу, которую вы будете выполнять в общественной деятельности или в семейной обстановке. Вы Интеллигентные представители русского общества XX столетия. В дневнике Дьяконов излагает смысл вводной лекции Грефса, схватывая на лету суть его мировоззрения. Общество есть сумма интеллигентных людей, имеющих своё развивающее влияние. Может ли масса служить развитию общества? Да, но только как сумма интеллигентных единиц. то, что французы называют la lumière светоч. Будем стремиться хорошо мыслить основной принцип морали. Прогресс общественного строя происходит там, где работают мысль и наука. Мысль руководитель прогресса. Надо работать над устранением препятствий для прогресса. Эти препятствия косность общества, фанатизм религии, деспотизм государства. Вопросы о сущности мира и бессмертии души наука не в состоянии ответить на них, но она беспредельна, и нужно надеяться, что когда-то она сможет на них ответить. Величие человека в могуществе его мысли, наконец, самое важное личный и общественный прогресс. Чтобы осуществить первый, нужно работать для последнего. В науке мы найдём общие человеческие и общественные идеалы, закончил Гревс. Громкие аплодисменты покрыли последние слова профессора. Он поклонился и поскорее вышел, а то мы, конечно, продолжали бы шуметь и хлопать. Лиза вышла потрясённая и некоторое время шла, ничего не видя перед собой. Вот мы услышали впервые в кафедре голос не профессор, а только ны человек, который обращался к нам с теми прекрасными словами, услышать которые мы смутно надеялись, поступая сюда. Какой прекрасный человек. Единственное, с чем она не согласилась, с тезисом о всесилии науки, хотя здесь и был корень лекции. По её мнению, наука не может дать ответ на высшие запросы духа. но кого Дьяконова имела в виду, говоря мы. Через 3 недели она пишет в дневнике: "Вообще я здесь ни с кем особенно не сблизилась. У меня есть знакомые, есть хорошие отношения, но не больше того. Я, собственно, довольна курсами, лекцией профессора, вся обстановка нравится мне, но иногда чувство какой-то тайной неудовлетворённости охватывает меня". По привычке я ищу ответа на этот вопрос. Она всё ещё надеется, что это только привычка, оставшаяся после Ярославля, где она привыкла чувствовать себя одинокой, но ни сегодня, так завтра это пройдёт как дым, как морок, и встанет солнце. Идёт улыбнётся ей, и они вместе пойдут по десятой линии Васильевского острова, и профессор Грефс бросит заинтересованный взгляд, что это за курсистка с таким умным, интеллигентным лицом. Но она уже чувствует, что с ней происходит что-то не то. И она начинает сознательно искать себе компанию. Она поступает против своих правил, фактически навязывается в гости к курсистке свой, жившей в Петербурге. Услышав, что в воскресенье у неё соберутся барышни, Лиза нарочно подошла к ней в субботу, зная, что та вынуждена будет её пригласить. Так и вышло. Но там были не только барышни. Кроме меня было двое мужчин, офицер и какой-то немец штадский. какая-то иностранка и книжна адже мать, которой заведуют мастерской человеколюбивого общества самое крупное благотворительное организация в России созданная по указу Александра I в 1806 году сёстры Сейевы были богатыми сиротами живущими на доход от большого наследства Лиза вдруг оказалась в центре частной светской жизни. Она увидела людей, главной проблемой которых является трата денег. Скачки, театр, балет, воспоминания о Ницце, Париже и Италии, имена теноров, балерины, певиц, технические термины скачек, восторженные охания и ахании по поводу предстоящих симфонических концертов, мимоходом брошенные замечания по поводу приезда знакомых. смех в восклицание конечно мужчины не обращали на лизу внимания по одному виду её было понятно что она не из богатых невест офицер видимо ухаживавший за княжной говорил с ней без умолку всё время штатский почтёл к нему внимательно безмолвно слушал цейва в другом конце комнаты ухаживала за иностранкой Всё, о чём они говорили, было для меня почти тайно инкогнито. Я за границы не бывала, а все воспоминания ограничивались одними охами и вопросами: "Вы были там?" то и опять: "Ах, вы не видали" и так далее. На симфонических концертах я не бывала, в театре тоже, а в скачках и балете понятия не имею. Всех этих теноров, балерин не видовала и имён их не слыхивала. Бедная Элиза спрашивала себя: "Ну, довольно. Видела петербуржцев, слышала светские разговоры. Но было ещё и интернатское окружение. Там жили обычные девушки из обычных провинциальных семей, такие как она, но не такие, как все, потому что поступление на Бестужевские курсы было всё же весьма серьёзным социальным лифтом. Ни с одной из них Лиза не сошлась. Мелочность и чисто женская придирчивость развиты здесь ничуть не меньше, чем в любой необразованной женщине. Выносит Дьяконова свой беспощадный вердикт. Часто предлагаются вопросы, кто всех красивее или как вам нравится такая-то. Впрочем, само слово нравится, конечно, относится к наружности. С тоской пишет она. И ещё это женская нетерпимость. Она здесь так сильно развита, что я буквально отвыкла выражать искренно своё мнение о чём-либо. Мне столько раз возражали и так грубо, так резко, что я уже не рискую заводить разговоры о чём-либо, тем менее о том, что меня интересует словом. Я ушла в свою раковину. Но и это было не просто потому, что Всегда приходится быть на виду, и как бы ни была расстроена, всё-таки должна сдерживать себя, чтобы в поспешной ответить кому-нибудь на навязчивые вопросы слишком односложно или нервно или с явным нежеланием продолжать разговор, сейчас же обидится. Но что же ей было делать? Зде она может и хотела бы подружиться, но похоже самой де она не слишком симпатична. Де из учёной среды, Ализа из купеческой. Сёстры свои вы попроще, но они богаты, а Ализа нет. Её бы и приняли в подруги, но как бедную провинциальную простушку, которая с открытым ртом слушает о Париже, делая круглые глаза: "Ах, как это интересно! Ах, неужели вы и там были?" Интернацкие глядят на неё косо, слишком умная, слишком скрытная, не иначе держит камень за пазухой. Вторым преподавателем, которого Лиза отметила после Грефса, был курсовой священник. Его бестужевке подвергли своеобразной обструкции. Перед началом лекции батюшка попросил хором прочитать молитву Царю небесному. но произошло общее замешательство. вследствие того, что никто из курсистов не решался вслух читать эту молитву, батюшка прочёл её, сам и с тех пор читал её перед началом лекций в одиночестве. Он старался доказать, что Библия не противоречит науке, что сами учёные, несмотря на то, что некоторые из них отрицают существование Бога, необходимость религии всё-таки должны признать. должны вывести из изучения истории человечества, что в человеке всегда жила могущественная потребность в религии, в стремлении узнать бога, объяснить себе явления природы и её возникновение, человеку всегда была присуща мысль о вечности, о том, что со смертью не всё в нас исчезнет, а останется нечто. Человек всегда старался проникнуть в тайны неизвестного, за гробом. Всё это, несомненно, было близко Дияконовой, и курсовой священник ей понравился с первого взгляда. Добрый батюшка вошёл, смиренно сам прочёл молитву. Но как бы это объяснить любая учебная аудитория это коллективное ухо. Важное понятие в хороведении. Участники хора должны обладать не только личным слухом, но и коллективным ухом. Она слушает лектора коллективно. Батюшка говорил, заикаясь, путаясь в словах, и поэтому как слаба казалась его защита веры. Я слушала внимательно и с интересом, но для тех, кто его вообще не особенно симпатично относился к религии, Для тех убеждений и доводы батюшки были, конечно, очень слабы, тем более, что изложение вовсе не отличалось красноречием, а физический недостаток ещё более портил всю лекцию. А через 2 часа в той же аудитории читал Грефс. Он рассказывал о Христе как исторической личности. И здесь впервые я услышал речь о христианстве не с той обычной строго религиозной точки зрения, с какой я обыкновенно привыкла смотреть на него. Не касаясь вопросов религии и гревс разбирал вопрос об изучении этого исторического явления. Само собой разумеется, что в числе писателей, занимавшихся этим вопросом, гревс выше всех ставил Ренана. Гревс называл Ринана великим гением и говорил, что благодаря его теории исторического происхождения христианства человечество прогрессирует и таким образом ему удастся когда-нибудь прийти к познанию истинного бога. Бедный батюшка, пишет Лиза. Но кто же был этот бедный заикавшийся батюшка? Лиза называет его имя: отец Рождественский. Уточним. Василий Гаврилович Рождественский. Он происходил из семьи потомственных новгородских священников. После окончания учёбы в Санкт-Петербургской духовной академии и защиты магистерской диссертации получил там должность доцента по кафедре священного писания Нового Завета. В 1874 году был избран профессором богословия в Санкт-Петербургском университете. В том же году Рождественский был рукоположен в иереи, а через 6 лет возглавил университетскую церковь святых апостолов Петра и Павла настоятелем, которой оставался до 1915 года. Это был один из самых известных петербургских священников. Большую часть его прихожан составляли профессора: ректор Бикетов, словист Срезневский, географ Семёнов-Тян-Шанский, лингвист Шахматов, математик Белибин, химик Менделеев, физиолог Павлов. Для них он стал семейным священником. 8 апреля 1881 года крестил внука Бикетова Александра Блока. А в 1903 году обручил поэта с любовью Менделеевой дочерью своего прихожанина. И вот что бы стоило Лизе поближе познакомиться с отцом Рождественским, обратиться к нему за советом и духовной помощью. Индивидуальное общение с преподавателями поощрялось на Бестужевских курсах. Например, Грефс давал индивидуальные консультации по любым сложным вопросам. Конечно, священник не отказал бы Лизе в духовной беседе и исповеди. Но нет. Не обратилась. И здесь не срослось.